К тому времени собралась почти вся труппа. Кроме мистера Ленвилла и его приятеля Томми, здесь присутствовали стройный молодой джентльмен с подслеповатыми глазами, который играл несчастных влюбленных и вел теноровые арии, и рука об руку с ним комический поселянин, человек со вздернутым носом, большим ртом, широкой физиономией и выпученными глазами. С дитятей феноменом Любезничал подвыпивший пожилой джентльмен, оборванный до нельзя, который играл умиротворенных и добродетельных старцев. А за миссис Крамльс старательно ухаживал другой пожилой джентльмен, чуточку более респектабельного вида, который играл вспыльчивых старцев, тех забавных чудаков, чьи племянники служат в армии и которые вечно гоняются за ними с толстыми палками, принуждая их жениться на богатых наследницах. Затем здесь был субъект в мохнатом пальто, походивший на бродягу, который шагал взад и вперед перед рампой, размахивая тросточкой и что-то безумно кубормочав полголоса для усиления воображаемой аудитории. Он был уже не так молод, как в прежние времена. И фигура его, пожалуй, изменилась к худшему, но было в нем что-то преувеличенно щегольское, свойственные герои благородной комедии. Была здесь еще небольшая группа из трех-четырех молодых людей совпалыми с совпалыми щеками и густыми бровями, беседовавших в углу, но они как будто не играли особой роли и смеялись и болтали, не привлекая к себе ни малейшего внимания. Леди собрались особой стайкой вокруг вышеупомянутого рашатного стола. Здесь были мисс Сневеличи. Она могла исполнять что угодно, начиная с любого танца и кончая леди Макбет, а в свой бенефис всегда играла какую-нибудь роль в голубых шелковых штанишках до колен. Из глубин своей соломенной шляпки, похожей на ящик для угля, она посматривала на Николаса и делала вид, вот поглощена сообщением занимательной истории своей подруги, мисс Ледрук, которая принесла с собой рукоделье и самым натуральным образом мастерила гофрированный воротничок. Здесь была мисс Бельвони, которая редко притязала на роль с текстом и обычно играла пажа в белых шелковых чулках, стояла, согнув одну ногу, и созерцала публику, или входила и выходила вслед за мистером Крамльсом в высоких трагедиях. Сейчас она подвивала локончики красавицы мисс Бравасса чей портрет в одной из ролей, сделанный когда-то учеником гравера, выставлялся на продажу в витрине кондитера и зеленщика, а также в библиотеке и в кассе, каждый раз, когда появлялись афиши, возвещавшие о ее ежегодном бенефисе. Здесь была миссис Ленвилл в помятой шляпке с Валью, как раз в том интересном положении, в каком ей верно хотелось быть, если она по-настоящему любила мистера Ленвилла. Здесь была мисс Гейзинджи в буа из поддельного горностая, небрежно завязанном вокруг шеи обоими концами, которого она шутливо подхлёстывала мистера Краммельса-младшего. И, наконец, здесь была миссис Граден, В коричневом суконном пальто, с пелериной и в касторовой шляпе она помогала миссис Крамльс по хозяйству, получала деньги у входа, одевала леди, подметала театр, бралась за тетрадь суфлера, когда все прочие были заняты в последней сцене, и исполняла в случае необходимости любую роль, никогда ее не разучивая, и появлялась на афишах под любой фамилией, которая, по мнению мистера Крамльса, производила впечатление. Мистер Фоллер, любезно сообщивший эти сведения Николасу, покинул его, чтобы присоединиться к друзьям. Церемония взаимного знакомства была завершена мистером Винсентом Крамельсом, который представил нового актера как чудо гениальности и учености. — Простите, — сказал мисс Невеличи, бочком прокрадываясь к Николасу, — вы никогда не играли в Кентердей? — Никогда, — ответил Николас. — Припоминай ее, — продолжала мисс Невеличи, — в Кентербери я видела джентльмена, правда, всего несколько секунд, потому что я уходила из труппы, когда он поступал в нее. Джентльмена до такой степени похожего на вас, что я была почти уверена, что вы и он одно лицо. — Я вас вижу впервые, — возразил Николас с подавающей галантностью. — Я уверен, что раньше никогда вас не видел. Это я бы не мог позабыть. — О, разумеется, вы мне очень льстите! — с милостивым поклоном ответствовала мисс Сневеличи. — Теперь, когда я смотрю на вас, я вижу, что у джентльмена Искандерберри глаза были не такие, как у вас. Я вам кажусь очень глупой, потому что обращаю внимание на такие вещи, не правда ли? — О, нет. Могу ли я не быть польщенным вашим вниманием? — ответил Николас. «Ах вы, мужчины, такие тщеславные существа!» — воскликнула мисс Сневеличи. После чего она очаровательно сконфузилась и, вынув носовой платок из выцветшего розового шелкового редикюля с позолоченной застежкой, окликнула мисс Ледрук. «Лед! Милая моя!» — воскликнула мисс Сневеличи. «Что случилось?» — отозвалась мисс Ледрук. «Это не тот!» То не тот? — Тот из Кантербери. Вы знаете, что я хочу сказать. Идите сюда, я хочу поговорить с вами. Но мисс Ледрук не захотела подойти к мисс Сневеличи. Поэтому мисс Сневеличи принуждена была пойти к мисс Ледрук и поспешила к ней в припрыжку, что было поистине очаровательно. А мисс Ледрук, по-видимому, стала подшучивать, будто Николас произвел неотразимые впечатления на мисс Сневелич. Так как мисс Невеличи, весело пошептавшись, с мисс Ледрук прибольно ударил ее по рукам и отошла в приятном смущении. «Леди — Леди джентмены, сказал мистер Винсент Крамльс, писавший что-то на кулачке бумаги, — мы репетируем смертельную борьбу завтра в десять. В процессе участвуют все. Интрига, содержание и взаимоотношения персонажей известные всем стало быть нам нужна только одна петиция все к десяти пожалуйста все к десяти повторила миссис градом озираясь вокруг. — в понедельник утром мы будем читать новую пьесу объявил мистер крамльс роли еще не распределены но у каждого будет хорошая роль об этом позаботится мистер джонсон как, как встрепенувшись вкричал николас я «Понедельник утром», — повторил мистер Краммельс, дабы заглушить возражение злополучного мистера Джонсона, — «вот и все, леди и джентльмены». Леди и джентльмены не нуждались во вторичном разрешении уйти, и через несколько минут в театре не осталось никого, кроме семейства Краммельсов, Николаса и Смайка. — Уверяю вас, — сказал Николас, отводя в сторону директора, — — Вряд ли я могу приготовиться к понедельнику. — Здор! — здор! — отозвался мистер Краммельс. — Но, право же, я не могу! — возразил Николас. — Моя фантазия не приучена к таким требованиям. В противном случае я, быть может, фантазия, черт побери! — Да какое она имеет к этому отношение! — воскликнул директор. — Большое! Дорогой мой сэр! «Ровно никакого, дорогой мой сэр!» — с явным нетерпением отрезал директор. «Вы французский язык знаете?» «Да, в совершенстве». «Очень хорошо!» — сказал директор, доставая из ящика стола, свернутые в трубку бумаги и протягивая их Николасу. «Вот! Вы только переведите это на английский и поставьте свою фамилию на титульном листе». — Будь я проклят, — сердито продолжал мистер Крамльс, — если не говорил много раз, что не хочу держать у себя в труппе никого, кто не владеет этим языком, тогда бы они могли заучивать с оригинала, играть по-английски, а я был бы избавлен от всех этих хлопот и расходов. Николус улыбнулся и положил пьесу в карман. — Как вы полагаете устроиться с жильем? — спросил мистер Крамльс. Николас невольно подумал, что на первую неделю было бы совсем неплохо получить раскладную кровать в портере, но в ответ сказал только, что еще не обращал своих мыслей на сей предмет. — В таком случае пойдемте со мной, — сказал мистер Крамлес, — а после обеда мои мальчики отправятся с вами и покажут вам подходящие помещения. От такого предложения нельзя было отказываться. Николас и мистер Краммельс подали руку миссис Краммельс и вышли на улицу в величественном строю. Смайк, мальчики и феномен пошли домой кратчайшей дорогой, а миссис Граден осталась, чтобы подкрепиться в билетной кассе холодной тушенкой с луком и картофелем и пинтой портера. Миссис Краммельс шагала по тротуару, как будто шла на казнь воодушевляемое сознанием своей невинности и с той героической стойкостью какую дарует только добродетель мистер крамльс со своей стороны напоминал осанкой и поступью бесчувственного тирана но оба привлекали некоторое внимание многочисленных прохожих и когда слышался шепот мистера миссис Краммельс», или какой-нибудь мальчуган забегал вперед посмотреть им в лицо. Строгие их физиономии смягчались, ибо они чувствовали, что это слава. Мистер Крамльс жил на сент томас стрит в доме лоцмана, некоего Бульфа, который мог похвастать корабельного зеленого цвета дверью и того же цвета оконными рамами, а на каминной полке в его гостиной красовался... Мизинец утопленника рядом с другими диковинками моря и суши. Он мог похвастать также бронзовым дверным кольцом, бронзовой табличкой и бронзовой ручкой звонка, блестящими, сверкающими, а на заднем дворе у него была мачта с флюгером на верхушке. Добро пожаловать, сказал мистер Скрэмблс, обращаясь к Николасу, когда они вошли в комнату во втором этаже с полукруглыми окнами на улицу. Николас поклонился в знак признательности и притворно обрадовался при виде накрытого стола. — У нас только баранья лопатка с луковым соусом, — сказала миссис Краммельс все тем же загробным голосом. — Но каков бы ни был наш обед, мы просим вас откушать с нами. — Вы очень добры, — ответил Николас. — Я вас дам ему должное. — Винсент, — сказала миссис Краммельс, — который час? — Обеденный час пробил пять минут назад, — отозвался мистер Крамлес. Миссис Крамлес позвонила в колокольчик. — Пусть подают баранину и луковый соус. Раба, прислуживавшая жильцам мистера Бульфа, ушла и вскоре вновь появилась с пиршественными яствами. Николас и дитя Феномен сели друг против друга за раскладной стол, а с Майкой юные крамельцы обедали на диване, служившем кроватью. — Любит здесь театр? — спросил Николас. — Нет, — ответил мистер Крамельс. — Отнюдь нет, отнюдь нет. — Я их жалею, — заметил миссис Крамельс. — Я тоже, — сказал Николас если они не питают никакого пристрастия к театральному весселению устроенным надлежащим образом не питают ни малейшего сэр отозвался мистер крамльс в прошлом году в бенефис феномена когда она сыграла три самые популярные свои роли а также появилась во вновь созданной ее роли в волшебном дикобразе билетов продали не больше чем на четыре фунта двенадцать шиллингов. — Может ли это быть? — вскричал Николас. — Да, из них на два фунта в кредит, папаша, — сказал феномен. — Да, из них два фунта в кредит, — повторил мистер Краммельс. — Самой миссис Краммельс случалось играть перед горсточкой зрителей. — Но они всегда живо откликаются, Винсент, — сказала жена директора. — Почти все зрители откликаются, — — Если видит хорошую игру, действительно хорошую игру, настоящую, — внушительно ответил мистер Краммельс. — Вы даете уроки, сударыня, — осведомился Николас. — Даю, — сказала миссис Краммельс. — Но, полагаю, здесь учеников нет? — Были, — сказала миссис Краммельс. — Я принимала здесь учеников. Я обучала дочь поставщика судового провианта, но потом обнаружилось, что она была не в своем уме, когда в первый раз пришла ко мне. В высшей степени странно, что она пришла при таких обстоятельствах. Не буду чего там столь уверен, Николас счел наилучшим промолчать. — Позвольте-ка, — сказал директор, предавшись послеобеденным размышлениям. «Вы бы не хотели сыграть какую-нибудь маленькую приятную роль, имея своим партнером феномена?» «Вы очень любезны», — поспешил ответить Николас. «Но мне кажется, пожалуй, лучше будет, если я сначала сыграю с кем-нибудь, кто одного роста со мной, чтобы я не показался неловким. Быть может, я бы себя чувствовал более непринужденно». «Правда», — сказал директор. «Может быть и так». — А со временем вы будете в силах играть с феноменом. — Несомненно, — ответил Николас, — от всей души надеясь, что пройдет очень много времени, прежде чем он достоится этой чести. — Теперь я вам скажу, что мы сделаем, — сказал мистер Краммельс. — Вы будете разучивать Ромео, когда кончите ту пьесу. Кстати, не забудьте ввести насос и лохани. ты будет мисс невеличи. Старая граден кормилицей? Да, так выглядит прекрасно. Вот еще пират, вы можете заучить пирата, раз уж вы займетесь ролями, а также Кассю и Джереми Дидлера, Вы их без труда одолеете. Одна роль очень помогает другой. Вот они и реплики, и все прочее». Торопливо дав эти общие указания, мистер Крамльс сунул в трепещущие руки Николаса несколько маленьких книжек и, приказав старшему сыну проводить его и показать, где можно снять помещение, пожал ему руку и пожелал спокойной ночи. Ромео, пират, Кассио, Джереми Дидлер. Дикенс весело издевается над репертуаром трупы Крамльса. Николасу поручено одновременно подготовить роли Ромео и Кассио в «Трагедиях Шекспира», Ромео и Джульетта и Отелло, роль пирата в какой-то неведомой приключенческой пьесе и роль пройдохи Джереми Дидлера в популярном "Выдавили «Кенни. Погоня за деньгами». В порт Смутии нет недостатков комфортабельно меблированных комнатах. Нетрудно найти и такие, которые доступны человеку с весьма скудными средствами. Но первые были слишком хороши, а последние слишком плохи, и они обошли столько домов и ушли такими неудовлетворенными, что Николас начал всерьез подумывать, как бы ему не пришлось все-таки просить разрешения провести эту ночь в театре. Впрочем, в конце концов, они наткнулись на две маленькие комнатки в третьем этаже, со второго этажа туда вела наружная лестница, у владельца табачной лавки на Коумонт-Харт, грязные улицы, идущие к пристани. Их и снял Николас, радуясь, что к ним не обратились с требованием уплатить за неделю вперед. — Ну вот, кладите здесь наши вещи, Смайк, — сказал он, проводив юного Крамльса вниз. Странное случилось с нами происшествие, и только небу известно, чем оно кончится. Но я устал от событий этих трех дней, и хочу отложить размышления до завтра, если удастся.